Кто тот, кто ждёт? Я живу в колодце. Я живу в нём подобно туману, подобно пару в каменной глотке. Я не двигаюсь, я ничего не делаю, я лишь жду. Надо мной мерцают холодные звёзды ночи и блещет утреннее солнце. Иногда я пою древние песни этого мира, песни его юности. Как мне объяснить, кто я, если я не знаю этого сам? Я и дынка, и лунный свет, и память. И я стар, очень стар. В прохладной тиши колодца я жду своего часа и уверен, что когда-нибудь он придет. Сейчас утро. Я слышу нарастающие раскаты грома. Я чую огонь и улавливаю скрежет металла. Мой час близится. Я жду. Далекие голоса. Марс, наконец-то! Чужой язык, он не знаком мне. Я прислушиваюсь. Пошлите людей на разведку. Скрип песка. Ближе, ближе. Где флаг? Здесь, сер. Ладно. Солнце стоит высоко в голубом небе, а его золотистые лучи наполняют колодец, и я парю в них, как цветочная пыльца, невидимый в тёплом свете. именем земли объявляю территорию Марса равно принадлежащей всем нации Что они говорят Я нежись в тёплом свете солнца праздный и незримый золотистый и неутомимый Что там такое колодец быть этого не может Точно идите сюда Я ощущая приближение теплоты Над колодцем склоняются три фигуры, и моё холодное дыхание касается их лиц. Вот это да. А как ты думаешь, вода хорошая? Сейчас проверим. Принесите склянку и верёвку. Сейчас. Шаги удаляются, потом приближаются снова. Я жду. Опускайте, легче, легче. Преломлённые стеклом блики солнца в мраке колодца. Веревка медленно опускается. Стекло коснулось поверхности, и по воде побежала мелкая рябь. Я медленно плыву вверх. «Так, готово. Риджин, ты сделаешь анализ?» «Давай». «Ребята, вы только посмотрите, до чего красиво выложен этот колодец. Интересно, сколько ему лет?» «Кто его знает. Вчера, когда мы приземлились в том городе, Смит уверял, что марсианская цивилизация вымерла добрых десять тысяч лет назад». Ну что там с водой, Риджент? Чиста, как слеза. Хочешь попробовать? Серебряный звон струи в палящем зное. Джонс, что с тобой? Не знаю. Ни с того, ни с сего глаза болела. Может быть, от воды? Нет, я её не пил. Я это почувствовал, как только наклонился над колодцем. Сейчас уже лучше. Теперь мне известно, кто я. Меня зовут Стивен Леонард Джонс, мне 25 лет, я прилетел с планеты Земля и вместе с моими товарищами Риджентом и Шоу стою возле древнего марсианского колодца. Я рассматриваю свои загорелые и сильные руки. Я смотрю на свои длинные ноги, на свою серебристую форму и на своих товарищей. «Что с тобой, Джонс?» — спрашивают они. «Все в порядке», — отвечаю я. «Ничего особенного». Как приятно есть. Тысячи, десятки тысяч лет я не знал этого чувства. Пища приятно обволакивает язык, а вино, которым я запиваю её, теплом разливается по телу. Я прислушиваюсь к голосам товарищей. Я произношу незнакомые мне слова и всё же как-то их понимаю. Я смакую каждый глоток воздуха. В чём дело, Джонс? А что такое, спрашиваю я? Ты так дышишь, словно простудился, говорит один из них. Наверное, так оно и есть, отвечаю я. Тогда вечером загляни к врачу. Я киваю. Да чего же приятно кивнуть головой. После перерыва в 10.000 лет приятно делать всё. Приятно вдыхать воздух, приятно чувствовать солнце, прогревающее тебя до самых костей. «Приятно ощущать теплоту в собственной плоти, которой ты был так долго лишён, и слышать все звуки, чётче и яснее, чем из глубины колодца. В упоении я сижу у колодца. «Очнись, Джонс, нам пора идти!» «Да», — говорю я, восторженно ощущая, как слово, соскользнув с языка, медленно тает в воздухе. Рейджин стоит у колодца и глядит вниз. Остальные потянулись назад к серебряному кораблю. Я чувствую улыбку на своих губах. Он очень глубокий, говорю я. Да? В нём ждёт нечто, когда-то имевшее своё тело, говорю я и касаюсь его руки. Корабль, серебряное пламя в дрожащем мареве. Я подхожу к нему. Песок хрустит под ногами. Я ощущаю запах ракеты, оплывающей в полуденном зное. «Где Риджент?» — спрашивает кто-то. «Я оставил его у колодца», — отвечаю я. Один из них бежит к колодцу. Меня начинает знобить. Славая дрожь, идущая изнутри, постепенно усиливается. Я впервые слышу голос. Он таится во мне, крошечный, испуганный, и молит. «Я не могу». Выпустите меня, выпустите. Словно кто-то, затерявшийся в лабиринте, носится по коридору, барабанит в двери, умоляет и плачет. Реджен в колодце. Все бросаются к колодцу. Я побегу с ними, но мне трудно. Я болен. Я весь дрожу. Наверное, он свалился туда. Джонс, ведь ты был с ним. Ты что-нибудь видел, Джонс? Ты слышишь? Джонс, что с тобой? Я падаю на колени, и моё тело сотрясается как в лихорадке. Он болен, говорит один, подхватывая меня. Ребята, ну-ка помогите. Да у него солнечный удар. Нет, шепчу я. Они держат меня, сотрясаемого судорогами, подобными землетрясению. А голос, глубоко спрятанный во мне, рвётся наружу. Вот Джонс. Вот я, это не он, не он. Не верьте ему. Выпустите меня, выпустите. Я смотрю вверх на склонившееся надо мной фигуры, и мои веки вздрагивают. Они трогают мои запястья. Сердце в порядке. Я закрываю глаза. Крик внутри обрывается, дрожь прекратилась. Я вновь свободен. Я поднимаюсь вверх, как из холодной глубины колодца. Он умер, говорит кто-то. От чего? Похоже, нашёл Но почему шок, говорю я. Меня зовут Сэшенс, у меня энергичные головы, и я капитан этих людей. Я стою среди них и смотрю на распростёртые на песке тела. Я хватаюсь за голову. Капитан, ничего, сейчас пройдёт. Резкая боль в главе. Сейчас уже всё в порядке. Давайте уйдём в тень, сэр. Да, говорю я, не сводя глаз с Джонса. Нам не стоило прилетать сюда. Марс не хочет этого. Мы несём тело назад к ракете, и я чувствую, как где-то во мне новый голос молит выпустить его. Он даётся из самой глубины моего тела. На этот раз дрожь начинается гораздо раньше. Мне очень трудно сдерживать этот голос. Встреча с сине, сэр. Вы плохо выглядите. Да, говорю я. Помогите. Что, сэр? Я ничего не сказал. Вы сказали: "Помогите". Разве я что-то сказал, Мэтьюс? У меня трясутся руки. Пересохшие губы жадно хватают воздух. Глаза вылезают из орбит. Не надо, не надо, помогите мне, помогите. Выпустите меня. Не надо, говорю я. Что, сэр? Ничего. Я должен освободиться, говорю я и зажимаю себе рот руками. «Что с вами, сэр?» — кричит Мэтьюс. «Немедленно все возвращайтесь назад, на землю!» — кричу я. Я достаю пистолет. Выстрел. Крики оборвались. Я со свистом падаю куда-то в пространство. Как приятно умирать после десяти тысяч лет ожидания. Как приятно чувствовать прохладу, слабость. Как приятно ощущать, что жизнь горячей струей покидает себя. И на смену идет спокойное очарование смерти. Но это не может продолжаться долго. Выстрел. Боже, он покончил с собой. Кричу я и открывая глаза, вижу капитана, лежащего около ракеты. В его окровавленной голове зияет дыра, а глаза широко раскрыты. Я наклоняюсь и дотрагиваюсь до него. Глупец, зачем он это сделал? Люди испуганы. Они стоят возле двух трупов, оглядываются на марсианские пески и видневшийся вдали колодец, на дне которого упокоится Риджент. Они поворачиваются ко мне. Один из них говорит. «Теперь ты, капитан Мэтьюс?» «Знаю. Нас теперь только шестеро». «Как быстро это случилось?» «Я не хочу быть здесь. Выпустите меня!» Люди вскакивают. «Я уверенно подхожу к ним. Послушайте...» говорю я, и касаясь их рук, локтей и плеч, мы умолкаем. Теперь мы одно. Нет, нет, нет, кричат голоса из темниц наших тел. Мы молча смотрим друг на друга, на наши бледные лица, дрожащие руки. Потом мы все как один поворачиваем голову и обращаем взгляд к колодцу. "Пора", говорим мы. "Нет, нет, нет", кричат шесть голосов. Наши ноги шагают по песку, как 12 пальцев одной огромной руки. Мы склоняемся над колодцем. Из прохладной глубины на нас смотрят шесть лиц. Один за другим мы перегибаемся через край и один за другим несёмся навстречу мерцающей глади воды. Я живу в колодце. Я живу в нём подобно туману, подобно пару в каменной глотке. Я не двигаюсь, и я ничего не делаю.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 Эта новая ракета приближается к Марсу.